Избранные письма. В этом разделе представлены письма Елены Ивановны Рерих, написанные в одна тысяча девятьсот сорок пятом-пятьдесят пятом годах и адресованные Зинаиде Григорьевне и Дедлию Фоздиком, руководителем музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Письма хранятся в рукописном деле МЦР. Печатаются с некоторыми сокращениями. Выделение курсивом соответствует подчеркиваниям в авторском оригинале. 9 мая, 45-го года. Родная моя Зиночка, спасибо за обстоятельные письма. Благодаря им мы можем более или менее ориентироваться в слагающихся положениях и в настроениях старых и новых друзей, появляющихся на горизонте. Конечно, всюду трудно, всюду падение интереса к самому насущному, к культуре жизни, всюду усиление безответственности и ожидание каких-то перемен, и непременно каждому по его сознанию, но меньше всего думают о культурном строительстве. А между тем следовало бы подготовиться к идущей новой ступени эволюции – не пустыми мечтаниями о розовом будущем, но усиленным трудом, расширен... расширением сознания и мыслями о просветительных проектах. Дорожите сотрудниками, проявившими себя в действии. Пусть их будет немного, но труды их, если в сердце зажглась искра любви к учению, будут продуктивнее востократ. Видимо, Америка счастливее, и туда доходят книги и материалы из России. Но здесь происходит какая-то заморока. Телеграммы иногда доходят на второй день после их отсылки, но письма берут от трех до шести и больше месяцев, а Чачева вообще не доходит, исчезают в пространстве бесследно. Так утверждает местный представитель ТАССа. Он иногда пересылает нам газеты, брошюры и отчеты о деятельности различных просветительных ячеек. Многое что среди этого материала трогает и радует, но также и удручает. Видимо, всякие лишения и недохваты в интеллектуальных силах велики. Читая недавно о деятельности русских ученых, среди которых упоминалось много женщин, я пришла в умиление, но моя радость о них была краткой. А второй очерка почему-то решил уявить возраст этих ученых, и я к великому огорчению прочла, что некоторые были старше меня, остальные же приблизительно моего возраста. Значит, живы старым жиром. Так может незаметно появиться пустыня знания. Необходимо уявить временного усиления кадров учителей, но скоро ли удастся навладеть нерастающий ритм правильного? накопления знаний. Пишу в дни победы, подчеркнуто. Сколько счастья, но и горе. Несомненно, к осени будет покончена война с Японией, но надолго ли она притихнет? Со смертью Рузвельта закончилась еще одна страница истории. Новая начнется трудно, сложен узор, но пусть будет радостно тем, кто готов на подвиг культурного строительства. Канун. Всегда тяжек. Еще немного терпения, и новые просветы станут возможны. Каждое зерно не пропадет там, где земля была вспахана великими страданиями народа. Тяжко было узнать из письма Роберта Пелля о смерти друзей в Париже. Какой смерти? Неужели от голода? Ужасно, непонятно зверское преступление над престарелым прекрасным человеком и ученым Робертом. метальниковым жестокость германцев останется непревзойденной в истории народов. Лондонские журналы, которые местные друзья англичане пересылают нам, полны описаний и фотографий безумного глума, садизма, изверства над человеческой личностью. Местные наши английские газеты тоже передают. О бужесах, творившихся в концентрационных лагерях, с несчастными пленными и захваченными горожанами, отвратительно смотреть на эти зверства, но их нужно знать. Нельзя воспитывать подрастающее поколение вне знаний, отворившихся безумствах. Нельзя воспитывать в теплицах изнеженности поколение, которому суждено объявить новую землю. Героизм духа закаляется не на сусальных картинках розового благополучия, но на суровом знании неприкрашенной действительности, на мужестве осознания подвига жизни во имя истинного назначения человека, создателя миров, так можно сказать тем, кто, как пишет Зиночка, считает варварством, что народ, самоотверженно отстоявший свободу своей родины, захотел открыть глаза друзей, на уявление разрушения его страны, его исторического культурного достояния и тех основ, которые создали и поддержали его героический дух. Не только это не варварство, но предупреждение тем, кто еще не познал страшного бедствия опустошения и обескровленнее своей страны. С грустью приходится убеждаться, насколько люди, полны страшного, жесточайшего эгоизма и народу, прошедшему страшные муки и утрату всего самого драгоценного, ему предлагается уявить сладкую улыбку на выраженные ему холодные соболезнования или заслужить упрек в варварстве, если он осмелится показать свою боль и возмущение духа. Итак, радуемся. развивающиеся деятельности Арки. Примечание. Арка. Американо-Русская Культурная Ассоциация создана в США в сорок втором году, существовала до сорок восьмого года. Пусть крепнет, придет время, и прекрасная деятельность расширится. Зиночка и Дедлей, как древние жрица и жрец. поддерживающие огонь в доверенном им храме. Ценим родные и истинно ценим вашу любовь и бескорыстный труд твоими культуры этой бедной сандрильоной. Примечание Золушки французское. Богатой сестры цивилизации. Где тот принц, который поднимет ее туфельку? Он истинно будет венчан мировым венцом. На ваш вопрос о картинах нужно еще явить немного терпения. Не уйти предателям от сложенной ими тяжкой кармы. Обстоятельства спешат и уявит час обратного удара. Насколько можно, следите за предателями и покровителями их, но явите терпение. Обнимаю вас, родные, полагая мое доверие в вас. Привет, Софья Михайловна. 14 августа 1946 -го года Родная моя Зиночка, пишу это письмо накануне всеобщей почтовой забастовки, если верить газетам и радио. Хочу, родные, утвердить вас еще раз. В твердом спокойствии. Не волнуйтесь никакими надвигающимися милрядицами и событиями. Храните в сердце непоколебимое доверие к иерархии света и радость служению общему благу, внесением великих основ под знаменем мира и культуры. Ведь знамя мира покрывает все жизненное проявление на благо народов. Письмо задержалось на несколько дней, ибо надвинувшаяся полоса землетрясений и наводнений, как всегда, отразилась на моем самочувствии. Напряжение в голове усилилось до боли, и центры легких тоже уявили болезненную чувствительность, при затруднении дыхания и движений, но с 12 августа боли исчезли и осталось лишь некоторое напряжение. Итак, продолжаю письмо 14 августа. Последние дни просматривала, что было дано в 1931 году о великом значении знамени мира или знамени владык и как необходимо развернуть знамя мира. Ибо в нем содержатся все устои культуры. Именно в предвидении надвигавшихся войн и новых разрушений и разложения поднималось знамя мира. Мы знаем, что лишь при самых больших напряжениях обитвах вводятся и утверждаются новые идеи и построения, и каждая битва имеет свое назначение, и каждый узор свое значение. Но сроки их утверждения могут растягиваться на десятилетия. Сказано время, когда явлен жар цвет, не может быть легким. Знамя мира не дается на базаре. В эпоху огня, когда свет борется с темнотой, явление знамени мира есть тот основной знак, который даст новую ступень человечеству. Так под этим знаком объединятся красота, знание, искусство и все народы. Только высшая мера приложима к знамени. Великое провозвестие нужно понять как ступень к обновлению мира.